Ники, остановившись рядом с Витой, с интересом смотрела, как раскручивается сучок в половой доске, проваливается внутрь. Из открывшейся дырки черным глазом глянула тьма, а в ней розовым зрачком возник усатый крысиный нос. Альтур Пенрексон выглянул из отверстия, пронзительно глянул на ласурского архимагистра и приготовился нырнуть обратно. «Нам нужна помощь, Ваше хвостатое величество!» воскликнула Вита. «Мы без вас не справимся», — Ники повела плечами, но промолчала. «Помощь нужна тебе, прекрасная дама Вителья, или демонице рядом с тобой?» — пошевелив носом, спросил крысиный король. «Это не демо. пыталась возразить Вита. «Я прекрасно знаю, кто это», — пискнул Альтур. «Поэтому и спрашиваю». «Помощь нужна рогу подала голос Никорин и, запнувшись, добавила. Ваше благословенное хвостом величество. Крыс заскреб ногтями по доске и выбрался наружу. — Вижу, вы наслышаны обо мне, — осклабился он. — Что ж, речь пойдет о бешеных, наводнивших город, не так ли? — Вижу, вы наслышаны о наших проблемах, — в тон ему ответила Ники. Альтур поднял палец. — Вот именно, о ваших проблемах. «Мой народ многочисленен, но его представители слишком малы, чтобы интересовать кого бы то ни было». «Во время весеннего бала ты сказал мне, что крысы могут чуять болезни», — вмешалась Светелья. «Уже тогда ты говорил о безумии, но я не поняла тебя, а сейчас знаю, что ты имел в виду. Можешь ли ты указать нам, где находится источник бешенства?» «И ради чего мне это делать?» В крысиных глазах зажегся недобрый огонек. Могу предположить, что зерна в мирном городе больше, чем в городе после военных действий, хмыкнула Ники. Это недостаточная причина. Альтур пожал плечами. Красный плащ торжественно шелохнулся. Что мне за дело до зерна, которым с нами не делятся, уточнил он. Что мне дело до зерна, которые охраняют коты, мышеловки и яды? Мы добываем себе пропитание сами, да будем и после того, как вишенрог опустеет. Но ты же благородный король Альтур, как ты можешь так говорить? возмутилась Вита. Благородных королей не бывает, звякнул доспехами крыс. Димоница вон прекрасно знает об этом. Ники села на пол, скрестив ноги. Вителья увидела, как архимагистр улыбается и решила, что разговор начал доставлять ей удовольствие. «Чего вы хотите за помощь, благословенная хвостом величества?» поинтересовалась Нике. «А что вы, люди, можете предложить крысам?» прищурился крыс. «Пропитание?» предположила Вита. «Уже было!» синхронно отмахнулись и Никорин, и Пенкрысон. «Безопасность?» — спросила архимагистр. Альтур расхохотался. «Казните крысыловов, удалите из рога котов, запретите мышеловки и яды. Я не так глуп, чтобы в это поверить». «Тогда скажите сами», — развела руками Ники. «А я постараюсь сделать, что смогу». Несколько мгновений крыс разглядывал ее прекрасное лицо блестящими глазками, а затем медленно произнес. Мне нужно признание моего народа, народом Текрея. Никорин присвистнула. Вита, которая прекрасно знала, что Альтур всегда добивается своего, тяжело вздохнула. Вы всерьез думаете, что это возможно? Уточнила Ники. Чудеса случаются, ответил Пенкросон. Я же случился, но естественно, это произойдет не сразу. Нужно с чего-то начинать. «И что же его величество желает для начала?» В голосе архимагистра сквозила неприкрытая ирония. «Я желаю встречу с королем Лассурии», — ничуть не смущаясь, ответил Альтур. «Конечно, я в любое время могу заявиться в его покое, дабы пожелать добрых улыбок и теплых объятий, как это принято у лассурцев. Но, боюсь, его величество решит, что сошел с ума, и серьезного разговора не получится». Вителья слушала крыса со все возрастающим удивлением и сильно жалела о том, что не уничтожила хвостатое порождение хаоса в первую же встречу. ники расхохоталась. — Я вижу, вы думаете, на несколько ходов вперед! — смеясь, проговорила она. — Извините, представила сценку. Реду не помешало бы иногда усомниться в собственной нормальности. Никорин вытерла слезы от смеха, котящиеся по щекам, и покачала головой. «Вы мне нравитесь, крысиный король. Но почему вы думаете, что если подобную встречу его величеству предложу я, он не решит, что спятила ласурский архимагистр? От вас можно ожидать все, что угодно», — пожал плечами крыс. «Коле это известно каждому ласурцу, известный королю. А Вас он выслушает или...» — Вы заставите его это сделать. Мне, в общем-то, без разницы, как это будет. Главное, чтобы встреча состоялась. Ники подтянула колено к груди, и, опершись на него подбородком, выплеснула на Альтура всю лазурь своего взгляда. — Я бы поговорила с Рейдердом, ваше благословенное хвостом величества, — промурлыкала она. Но бешеных вишенроги осталось немного. Те, что шли к городским стенам, уничтожены. Так или иначе, мы добьем и оставшихся. Война для Ласурия — не новинка. Однако в рамках общей текрейской истории то, о чем вы просите, беспрецедентно. Или ваша цена слишком завышена, или вы соглашаетесь сделать для нас что-то еще, кроме простого указания на источник болезни. Вителья пораженно взглянула на архимагистра и сжала зубы, чтобы не ляпнуть лишнего. Ники повернула беседу таким образом, что пришел черед Альтура решать, так ли нужно ему признание крыс людьми. «Чего вы хотите?» — спустя несколько мгновений, показавшихся Вите, вечностью спросил крыс. «Заметьте, я не говорю, что сделаю, что смогу». «Ну, конечно!» — от нежности в голосе Ники у Вительья поднялись волоски на затылке. Раз вы чувствуете местонахождение источника болезни, то не можете не знать о его природе. Какая сила заставляет зараженных становиться бешенными? Ведь это не магия, я точно знаю, потому что магия на них не действует. «Всего-то...» — с облегчением фыркнул Альтур. «Воистину, у людей и крыс разные приоритеты в том, что считать равным чаше весов, С общей кирийской историей. «Когда договоритесь с ласурским правителем о встрече, просто произнесите мое имя. Мне доложат об этом, и я приду. Источник на западных болотах». Крыс одним прыжком преодолел расстояние, разделявшее его и отверстие в полу. Ники не пошевелилась, напоминая Ветелье ядовитую змею, замершую в засаде. «Сила воли управляет ими!» Ныряя в дыру от сучка, бросил пенкрысон через плечо. «Чья?» — не выдержав, крикнула ему вслед Вита. «Чья сила воли?» «Да вы уже догадались!» — донеслось из-под пола. Вителья обессиленно опустилась на пол рядом с Никорин. Та, наконец, пошевелилась, повернула голову и подмигнула ей. «Так я и думала!» Без еще одного божественного засранца не обошлось. Вита молча ждала продолжения. Разговор с крысом вымотал ее до нелься. «Раз магия ни при чем, в дело вступает вера». Никорин поднялась на ноги. «Чем сильнее вера, тем сильнее воля божества. Там, на западных болотах, сейчас выживает существо, когда-то бывшее одним из могущественных богов». у него, по-видимому, не осталось ничего, кроме силы воли, позволившей ему выбраться из могильника, и преданных последователей, которые своей верой вдохнули в него новую жизнь. Перед глазами Вительи промелькнули воспоминания. О буром отшельнике, едва не погубившем дикрая, о черном волке, пришедшем с севера и принесшем горе в клан полярных бегунов, а многих других, что заражались и заражали сами, не ведая пощады к тем, кто был с ними одной крови. «Но почему оборотни?» — тихо спросила она. Никорин молчала. Казалось, она слушает мерный плеск волн, доносящийся с причалов, крики чаек и скрип снастей. Но это была только видимость. Воздух вокруг архимагистра засветился. Пытаясь услышать ответ в тишине огромного мира, Ники переставала контролировать свою мощь. «Почему?» — повторила Вителья, уже начиная докатываться. Архимагистр легко вздохнула, будто только что издалека шагнула на скрипучие доски пола и ответила. «Потому что они — его собственность».